На просторе полей. Необычная охота. Побег. Утром, как и ежедневно, в доме Хрисана Андреевича все повторилось по заведенному порядку. Пружина трудового дня начала распускаться с последних третьих петухов. Потом промычала корова, Петровна подоила ее и затопила печь. алёша вышел полоскать своего теперь уже любимого черноуха. Папа не задал корм корове и свиньям, посыпал отходы курам, после чего все сели за стол и позавтракали. Бим в то утро не прикоснулся даже к ароматному молоку, хотя алёша и просил его и уговаривал. Потом, пока родители хлопотали по дому, алёша принес воды и вычистил котух коровы и еще раз просил Бима поесть, совал его нос в миску но, увы, черноух, неожиданно стал почти совсем чужим. Под конец сборов на работу Хрисан Андреевич наточил огромный нож и засунул его под дверью. С солнцем Петровна укутала свои толстые одежды и платки, взяла сумку и тот огромный нож, что точил папаня, и ушла. За нею, надев плащи, Вышли во двор алёша с отцом и, слышно, выгнали овец на улицу. Неужели оставили Бима одного, да еще на привязи в полутемных стенях? Бим не выдержал. Взвыл, горько и безнадежно. И вот открылась дверь с улицы, вошел Хрисан Андреевич, отвязал Бима и вывел на крыльцо. Потом запер дверь снаружи, направился к стайке овец, около которых стоял Алеша, передал ему из рук в руки Бима на веревке, сам зашел впереди овец и крикнул «Пошли! Пошли!» Овцы двинулись за ним вдоль улицы. Из каждого двора к ним присоединялись то пяток, то десяток других, так что в конце села образовалась порядочная отара. Впереди все так же шел Хрисан Андреевич, позади Алеша с собакой. День выдался морозный, сухой. Земля под ногами твердая, почти такая же, как асфальт в городе, но более корявая. Даже запорхали густо снежинки, заслонив на короткое время без того холодное солнце. Но тут же и перестали. Это была уже не осень но еще и не зима, а просто настороженное межвременье, когда вот-вот заявится белая зима, ожидаемая, но всегда приходящая неожиданно. Овцы бодро постукивали копытцами и блеяли, переговариваясь на своем овечьем протяжном языке, понять который, ну, право же, совершенно невозможно присматриваясь бим заметил впереди отары пятка в пятку за крисаном андреевичем шел баран с крученными рогами а позади всех прямо перед алёшей хроменькая маленькая овечка алёша изредка легонько подталкивал ее крючком палки чтобы не отставала и тогда кричал папаня осади малость хромушка не тянет тот замедлял шаг не оборачиваясь а вместе с ним сбавлял ход и все стадо. Бим шел на веревке. Он видел, как важно выступал папаня перед овцами, как они подчинялись малейшему его движению, как алёша по деловому сосредоточенно следил за овцами сзади и с боков. Вот одна из них отделилась и, пощипывая желтоватую травку, потянула в сторону от стада. Алёша побежал с Бимом и крикнул ей «Куда пошла?» и бросил перед нею свою палку. Овца вернулась. Слева сразу три пожелали проявить самостоятельность и побрели себе к зеленоватому пятну. Но Алёша также побежал и также поставил их на свое место. Бим очень быстро сообразил, что ни одна овца не должна отлучаться от сообщества. А в очередной пробежке с Алешей он уже гавкнул на ту овцу, что нарушала порядок и дисциплину. «Гав, гав, гав!» Так же беззлобно, как и алёша предупредил он нарушительницу, то есть «Куда пошла?» «Папаня, слышишь?» — крикнул алёша Хрисан Андреевич обернулся и покричал одобрительно «Молодец, черноух! На склоне яра он поднял над головой палку и еще прокричал так же громко: распускай! А замедлив шаг двигался теперь поперек хода отары. Алёша стал делать то же самое как и отец, но здесь позади, Он шагал торопливо, иногда перепешкой, прижимая овец к Хрисану Андреичу. И тогда Атара мало-помалу расходилась все шире и шире, и, наконец, не переставая щипать травку, выстроилась в одну линию, не гуще, чем в три-четыре овцы. Теперь Хрисан Андреевич остановился лицом к овцам, окинул взором строй, а рядом с ним пристроился и баран-вожак. Пастух достал из сумки буханку хлеба, отрезал корку и отдал ее почему-то тому барану. Бим не мог знать, что баран-вожак обязательно должен не только не бояться, а любить пастуха. Поэтому по своему неведенью он просто видел подтверждение того, что папаня — человек добрый и только. А папаня, если по совести, был еще и человек хитрый, баран, ходил за ним иногда с собакой, и всегда отзывался на голос. Не биму конечно, постичь всю премудрость пастуха. А Хрисан Андреевич знал отлично, что глупый, отбившийся баран небольшой отары, да еще если без собаки, уведет стадо невесть куда. Только проморгай, засни от усталости и от размора с анцепеком. Не, тут баран-вожак был особый, дрессированный баран, потому и биму он принял с дорогой душой. Хрисан Андреевич закурил трубочку и сказал Алёше, «Ты не нажимай, не нажимай, тут кормок хороший». «А что ты думаешь, дорогой мой читатель?» Накормить овцу поздней осенью — дело действительно премудро-хитрое. Неумеючи, если, то через неделю полстада подохнет и на хорошем корму, затопчет его и вся недолга. А с толком, если, то и на посредственном выпасе овца будет сытая и жирная. Ухитряется же Хрисан Андреевич Накормить стадо по пустырям да по окрайкам, да перед носом у тракторов, когда они пашут зять, а для этого требуется определенный талант и призвание и любовь к животным. Огромный труд пасти овец, а, в общем-то, и красивый труд. Потому что человек-пастух Иногда даже и не задумываясь над тем, чувствует себя неотъемлемой частицей природы и ее хозяином, и добродеем. Вот в чем соль. Читатель простит, что я на время забыл о нашем Биме и заговорил о человеке на просторе поздней осенью. так овцы с дружным перетреском щипали короткую травку и хрумтили так согласно, что все это сливалось в один сплошной звук, спокойный, ровный, умиротворяющий. Теперь папа и Алёша были близко друг от друга и говорили уже тихо, не крича, как раньше издали. Алёша спросил, Папаня, спусти черноуха. Давай пробовать. Не должен бы убечь сейчас. От воли не бегут. Спущай. Но сперва отстань, поиграй с ним. Не колготи алёша подождал, пока Атара отошла подальше, отвязал веревку и весело крикнул. — Черноух! Побежали! тот он кинулся с горы в яр, топоча сапогами и подпрыгивая. Бим обрадовался неимоверно. Он тоже подпрыгивал, стараясь на бегу лизнуть алёшу в щеку, отбегал в сторону и стрелой возвращался в восхищении полной свободой. Потом схватил какую-то палку, помчался к Алеше, сел перед ним. алёша взял ту палку, бросил в сторону и сказал, — Подай, черноух! Бим принес ее и отдал. Алеша еще раз бросил. Но теперь не взял изо рта Бима, а пошел вверх из яра Катарии, приказав, «Черноух, держи, неси!» Бим пошел за ним с поноской. Когда поднялись вверх, вместо палки Алеша вложил в рот Бима свою шапку. Бим понес ее с удовольствием. алёша же!» бежал в припрыжку и повторял неси черноух неси мой молодец вот хорошо вот хорошо но катари они подошли тихо не колготевцу алеша скомандовал отдай папани хрисан андреевич протянул руку бимо отдал новое его качество открылось для пастухов неожиданно Все трое были в восторге. А не больше, как через неделю, Бим сам своим умом дошел, что у него появилась обязанность — поворачивать самовольных овец к стаду, следить за ними, когда они распущены в линию, но не возражать, когда, войдя перед вечером в село, они разбредались стайками по домам. Бим познакомился с двумя собаками, охраняющими огромную колхозную атару, где было три пастуха, и все взрослые, и все тоже в плащах. Хотя отары колхоза и колхозников никогда не сближались и не смешивались, но при коротких осенних остановках на тырлище Алёша бегал к колхозным пастухам, а Бим вместе с ним к колхозным собакам. Хорошие собаки. Палевые, шерстистые, большие, но смирные, спокойные. Они даже и играли с Бимом спокойно и снисходительно, а вокруг стада ходили тихо, пешком, а не так, как Бим, в припрыг или стелющим соголопом, с чувством собственного достоинства собаки. Нравились они Биму. И овцы тоже хорошие. Началась вольная трудовая жизнь и для Бима. Хотя они все втроём возвращались усталые от того притихшие, но это была воля и доверие друг другу. От такой жизни не бегают и собаки. Но однажды как-то вдруг посыпал снег, закрутил ветер, закружил, заметелей. Хрисан Андреевич, алёша и Бим сбили овец в круг, постояли немного, да и повели стадо в село среди дня. На овцах был белый снег, на плечах людей снег, на земле снег, белый снег всюду. Только один снег в поле, больше ничего. Заявилась зима, свалилась с неба. То ли Хрисан Андреевич решил, что такой собаке, как Бим, не положено спать с подсвинками или сидеть на веревке, то ли почему-либо другому. Но Бим перешел теперь ночевать в теплейшую будку, сколоченную в углу тех же синей и набитую мягким сеном. А вечерами он входил в дом как член семьи и оставался там, пока не поужинают не может того быть, чтобы зима рано, сказал как-то Хрисан Андреевич Петровне. Слово зима повторяли они в разговоре часто, о чем то беспокоились. Впрочем, Бим знал, зима это белый холодный снег. В тот вечер Петровна пришла вся запорошенная снежком, мокрая, с обветренным и опухшим лицом. Бим видел, как она, раздевшись, трясла руками и стонала. Руки у нее были в красноватых трещинах и землистых пятнах, как бы в подушечках, похожих на подушечки пальцев Бима. Потом она опускала руки в теплую воду, отмывала их, долго-долго втирала мазь, и охала. А Хрисан Андреевич смотрел на Петровну и о чем-то вроде бы горевал, чего Бим не мог не заметить по его лицу. А следующим утром он наточил ножи, и все вчетвером вышли из дому. Петровна, Хрисан Андреевич, алёша и Бим. Сначала шли ровно белым полем покрытым мелким снежком, в пол-лапы, не больше, так что идти было легко. Вокруг тихо, но холодно. Потом они оказались на поле, где рядами разбросаны кучи, буртики свеклы, сложенные листами наружу и прикрытые сверху листами же. У каждой кучки сидели женщины, одетые так же, как и Петровна, и что-то делали молча, и сосредоточена. Все четверо подошли к одному такому буртику, сели вокруг него, и Бим стал внимательно смотреть, что же тут происходит. Петровна взялась за ботву, вытащила свеклу из кучи, ловко повернул ее корнем к себе, и чик-ножом листья отлетели. Еще чик-чик. По головке свеклы, головка чистая и бросила в сторону рядом с собой. Хрисан Андреевич повторил за ней все в точности. алёша тоже даже ловчее, чем папаня И пошло. Чик-чик, долой ботва. Чик-чик, чистая головка. Трах, свекла в стороне, уже в новой очищенной кучке. Невдалеке у такого же буртика свекла сидела женщина, одна, и делала то же самое. У следующего тоже, но уже два-три человека вместе. И так на всем поле, свекла шалашиками, укутанные женщины с подкрескавшимися ладонями и припухшими от холода лицами, все работали или в легких брезентовых рукавицах, или голыми руками. Чик-чик, нет ботвы. Чик-чик, нет ботвы. Чик-чик, Человек бросает нож и дует ртом на ладони, трет их друг о друга. И снова чик-чик, чистая головка, как часы. И холодно. Следя за ножами, Бим начал зябнуть, а потому встряхнулся и стал обследовать местность поблизости, не отбиваясь далеко. Согрелся и вернулся обратно к своим. Хотя по пути его приглашали и другие женщины. Все на селе уже знали, что такое черноух. Потом к ним подошла та женщина, что сидела и работала одна-одинешенька. Молодая, но тощая. Она на что-то жаловалась, сморкалась на землю. Затем села рядом с Петровной и показала ей руки. Петровна тоже протянула ей свои ладони. Женщина пригорюнилась, закашлялась, прижимая брезентовой рукавицей грудь, и затихла. А звали ее Наталья. Петровна, чик-чик, Хрисан Андреевич, чик-чик, алёша чик-чик, и дуют на руки, и трут щеки. Петровна, чик-чик. И вдруг, блюк, у той женщины-горемыки. Из глаз упала на лист капля. Она закрылась рукавом и ушла к себе, к своей свекле. «Избави, Боже, еще и ты не застудись!» Сказала Петровна Алеша. Подошла, поправила ему теплый платок под шапкой. Подоткнула на шее, сняла с себя холщёвый кушак и опоясала Алешин меховой кожушок. Бим тоже тыкался носом, Валешин кожух, помогал Петровне. Но алёша как установил Бим, вовсе не так уж и озяб, как казалось. Наоборот, он был гораздо теплее Папани и Петровны. Бим-то уж чувствовал это лучше людей. «Слышь, алёша сказал Хрисан Андреевич, работая ножом за двоих. Бим навострил уши. «Поди-ка побегай с черноухом. Погрейтесь маленько!» И вот Бим уже бежит перед мальчиком по свекловичному полю, закаменелому от мороза. Прошли они поле поперек. Алеша стало жарко, и он снял шапку, развязал платок, сунул его за пазуху. Шапку надел, приподняв у нее уши. Рядом с лесной полосой, в густой желтой траве, Бим приостановился, потянул воздух, забегал челноком. И неожиданно для Алеши замер в стойке ша подбежал к нему что тут черноух бим стоял неподвижно и ждал приказа алёша сообразил таки в чем дело пужай пужай бим ждал магического слова вперед но алёша крикнул еще громче пужай бим пошел на подводку и поднял на крыло стайку куропаток недолго думая алёша побежал обратно вместе с бимом Биим понял, что снова у них нет взаимопонимания. Алёша не знает слов Ивана Ивановича, но все же бежал рядом. А тот, запыхавшись и раскрасневшись, рассказал родителям, как черноух нашел куропаток и спужнул их. Охотницкая собака черноух ученная, — одобрил Хрисан Андреевич. — Ружье бы на Алешка, и на охоту, а? — Ружье? Охота? Какие знакомые и дорогие слова для Бима! Он знает, что это значит? Бим завилял хвостом, заласкался к Алеше, к Хрисану Андреевичу, к Петровне. Он говорил им на своем языке отчетливо и ясно. Но его никто здесь не понял. Никто не пошел за ружьем, и никто не пошел на охоту и без ружья. Бим сел за спиной алёши прижавшись к кожушку, и задумался. По крайней мере, такой у него был вид. Уже в сумерках они вернулись домой, усталые и прозябшие а через несколько дней вовсе перестали ходить на свеклу, кончили свою делянку. Теперь Петровна никуда не уходила и была явно тому рада. Она все дни что-нибудь делала. Чистила корову, стирала белье, мыла полы, рубила капусту, сбивала масло, топила печь, варила, шила на машинке, чинила одежду, выносила корове лохань, всего не перечислишь бим следил за ее работой за алёшей приходила чистая женщина с книжками журила петровну но не сердито как отметил бим обе они повторяли слова алёша овцы свекла на следующий день утром алёша ушел с книжками и так пропадал теперь ежедневно Хрисан Андреевич отправлялся к сроку куда-то с вилами, а по возвращении от него пахло навозом. В один из обычных вечеров, когда собрались все и ужинали, вошел человек, высокий, широкий, костистый, крупнолицый, но с маленькими лисьими глазками и в лисьей шапке. Бим приметил, что Хрисан Андреевич глянул на вошедшего без улыбки, а из-за стола не поднялся навстречу, как всегда, и руки не подал. — Здорово были, — равнодушно сказал гость, не снимая шапки. — Здравствуй, Клим, — ответил Хрисан Андреевич. — Садись. Тот сел на лавку, свернул громадную цыгарку, рассматривая Бима, и спросил. — Так это и есть черноух. Бим навострился. — Пропадет собака без охоты. — Элю бегет. — Продай, дам 25 пять. — Непродажная, — сказал Хрисан Андреевич, и теперь вышел из за стола, закончив ужин. Бим на расстоянии в три шага легко понял — от гостя пахнет зайцем. Он подошел, обнюхал, вильнул хвостом и глянул в лицо лисьей шапки, что я означала на языке Бима «понимаю — охотник». «Видишь?» — спросил Клим. «Чует черноух, с кем дело имеет». «Продай, — говорю». «Не продам, Клим, не продам. Дело прошлое». Даже Алеша не знал сперва. Послал я три рубля в редакцию в областную и дал объявление. Пристала собака охотницкая, белая, с черным ухом. Получил ответ. «Не объявляйте, пожалуйста, пусть живет до срока». «В чем дело, не знаю». Но, чую, собака эта важнецкая, беречь надо. — А ты загубишь. — Продай, — настаивал Клим, начиная сердиться. — Дела не будет, — отрезал Хрисан Андреевич. — Так, бери на охоту, а приводи в тот же день. Пущай, черноух, породу соблюдает, как ему по уставу положено. Так что, непродажная вмешался и Алеша. «Ну, так и так», — недовольно заключил Клим, потрепал Бима по холке и ушел. После ужина под фонарь Хрисан Андреевич заколол валушка и, подвесив за задние ноги на распялке, снял с него шубу, выпотрошил, обмыл тушку, и оставил ее в сарае до утра. Петровна весь вечер то укладывала яйца в корзину, то набивала банки сливочным маслом или заливала топленым. Она потом аккуратно устанавливала их в базарные из белых хворостинок корзины. Вот теперь ты Бим уловил, что от всего этого барашек без шубы, Яйца, масло, корзины, пахнет городским базаром. Ему ли не знать? Весь город от края до края он изучил в поисках Ивана Ивановича. И Бим заволновался. Базар, город, корзины, своя собственная квартира — все связалось в одно. Иван Иванович там. Ночь он не сомкнул глаз. Утром рано-рано Хрисан Андреевич завернул уже твердую тушку в чистую мешковину, обмотал шпагатом и вскинул на плечо. Петровна надела на коромысло две корзины, подняла и положила его на оба плеча. — Как Бим просился с ними! — Он ясно же говорил, в им настойчиво: "Мне надо с вами. Я туда. Возьмите". Никто не понял его переживаний. Больше того, Хрисан Андреевич сказал, поправляя и прилаживая к плечам тушку: "Придержи колёш -ка, черноуха, как бы не убёг за нами". Алёша Взял его за ошейник и придержал на крыльце. А папане и мамане, каждый с тяжелой ношей, медленно пошли к шоссе, к автобусной остановке. Бим провожал их взглядом, не обращая внимания на ласку и уговоры Алёши, Провожал, пока они не скрылись из виду. Вскоре пришел Клим с ружьем и рюкзаком. Охотничьей сумки и на нем нет. Недостаток экипировки Бим отметил немедленно. Но все-таки ружье. Вот в чем смысл. Бим доверчиво потянулся к охотнику и тут же установил, что патроны насыпаны в карманы. Тоже непорядок большой. Главное же ружье. За человеком с ружьем он пойдет куда угодно надолго или нет, а пойдет. Такая уж натура у легавых собак. И Бим не был исключением. У него на какой-то срок затихла тоска, возникшая в последний день, даже так. В отношении к ружью Бим был обыкновенной охотничьей собакой. Не надо его обвинять в отсутствии логики. Истину он постигал только практикой. Хотя и был умнейшей собакой из собак, Ему еще много предстоит пережить только от одного того, что он собака. Не будем обвинять. «Пошли-ка, черноух, на охоту», — сказал Клим. Бим запрыгал перед ним. «На охоту, на охоту!» Клим же взял его на поводок, а Алеш предупредил. «Дядя Клим, когда черноух станет, вытянется, замрет, то тут и куропатки». Ему надо крикнуть так, пужай, а то с места не сойдет. — Аль правда? — Ну, дык, знаешь же, степенно, — степенно ответил алёша Мне вот уроки учить, а то бы показал сам. — Мы тоже кое-чего понимаем, не впервой, — заверил Клим.